Закрытый суд над Дзенисом состоялся в Москве 9 марта 1937 года. Слушало дело военная коллегия Верховного суда СССР под председательством Ульриха. Заседание длилось 45 минут в присутствии подсудимого, но без свидетелей, адвоката и даже прокурора. Зенис снова признал себя виновным и подтвердил свои показания на предварительном следствии. Затем ему было предоставлено последнее слово. Оно проникнуто горечью за сложившуюся ситуацию и толикой надежды на справедливость. Зенис, как это записано в протоколе судебного заседания, сказал, что он О террористических планах на Украине осведомлён не был. Ему стыдно стоять перед советским судом. Он, в прошлом честный член партии, стал врагом народа. Если ему будет дарована жизнь, то он всего себя, всю свою кровь, капля за каплей отдаст на то, чтобы вновь завоевать доверие страны. Ему не хотелось бы чтобы на его сыне осталась клеймо позора, позорное клеймо отца, предавшего дело рабочего класса. Но у Ульриха и его подручных рука не дрогнула. Именем Союза СССР военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Дзениса по статьям 54.8 54.11 Уголовного кодекса УССР к высшей мере уголовного наказания расстрелу с конфискацией имущества. Приговор был приведён в исполнение немедленно в соответствии с постановлением ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года. Всё обвинение подсудимого полностью было построено на данных предварительного следствия, которые в суде не перепроверялись. В приговоре не указано ни одного конкретного доказательства, подтверждающего виновность Дженниса в инкриминируемых ему преступлениях. В этих условиях у подсудимого не было ни малейшего шанса как-то защитить справедливость. На судии от произвола НКВД, по сценариям которого разыгрывались зловещие спектакли. В одной упряжке с Зенисом по делу номер 123 оказался по воле НКВД и Ашрафян. Обстоятельства его дела также представляют интерес с точки зрения извращения методов следствия. Зармайр Андреевич Ашрафян Родился в 1898 году в городе Каракликси в Армении. Армянин по национальности. Семья занималась нелёгким крестьянским трудом. Член РСДРП с 1918 года. В юношеском возрасте приобщился к революционной деятельности. Был членом Каракликсского ревкома по организации вооружённого восстания. После захвата в 1920 году власти в Армении Дашнакаме был арестован и заключён в тюрьму, в которой провёл 8 месяцев. Затем организовывал советскую власть в Ленинакане. В 20-х годах Ашрафян работал в правоохранительных органах республики. Был народным комиссаром юстиции. По направлению партийных органов учился на правовом отделении в Институте Красной профессуры в Москве, а затем работал третьим секретарём ЦК Коммунистической партии Армении. Не без участия Берии был снят с этого поста, переехал в Москву и вскоре был направлен на работу в Украину. Здесь Ашрафян занимал должность директора Института Красной профессуры в Харькове, затем в Киеве. В 1935 году был назначен заведующим отделом культуры и пропаганды ЦК КПБУ. Имел учёную степень доктора юридических наук и звание профессора. Вёл педагогическую работу в вузах Харькова и Киева. Ашрафиан был арестован 15 ноября 1936 года, а 25 ноября того же года ему без каких-либо уличающих доказательств было предъявлено обвинение в том, что он принимал активное участие в контрреволюционной троцкистской террористической организации, статьи 54.8, 54.11 уголовного кодекса СССР. На первом же допросе на вопрос следователя Борисова, признаёт ли Ашрафиам себя виновным в предъявленном обвинении, он решительно ответил: "Я это категорически отрицаю. За всё время пребывания в партии я вёл решительную борьбу с троцкистами. Но следователь наступал. На его требование правдиво рассказать все снова последовал ответ. Я ни в какую контрреволюционную организацию никогда не вступал. Никакого желания скрывать кого-либо от следствия у меня нет. Я в организации не состоял и, следовательно, не знаю ее участников. После этого началась обработка обвиняемого. Но Ашатян держался стойко. Он написал несколько заявлений на имя наркома внутренних дел Балецкого, доказывая ему всю абсурдность предъявленного обвинения. Но через 18 дней и его моральные силы иссякли. 13 декабря 1936 года Он передал через Борисова ещё одно письмо на имя Балецкого. В нём он доводил до сведения министра внутренних дел СССР, что в заявлениях, поданных им ранее, изложена далеко не вся правда, особенно в период с 1929-1936 годов, когда я сбился с правильной сталинской линии партии связался в Институте Красной профессуры в Москве с правыми или воками и на деле вёл двурушническую работу против партии, состоя явля членом контрреволюционной праволиватской организации до последнего времени. Я убеждён, что только искреннее раскаяние перед партией, полное разоружение есть тот путь, который дает мне возможность хотя бы в какой-то мере смыть с себя позорное клеймо врага партии, члена контрреволюционной организации. Затем последовал ряд допросов Ашрафяна, на которых он излагал ту же схему создания и деятельности право-леватской контрреволюционной организации, что и Дзеннис, но затем снова начал все отрицать. В связи с этим... 2 февраля 1937 года его допрашивал уже сам Палецкий. На вопрос последнего о том, чем может объяснить Ашрафиан отказ от фактов, изложенных в его письме от 13 декабря 1936 года, обвиняемый указал на следующее: После ареста я отрицал принадлежность к какой-либо организации. Мне были зачитаны после этого показания Дзенниса, уличавшего меня в принадлежности к право-леватской организации. Следователь заявил мне, что против меня имеются показания и других обвиняемых. Поэтому я решил, что дальнейшее мое отрицание бесцельно и подал заявление на ваше имя, которым признал себя виновным. И далее «Я сам спровоцировал следствие, подтвердив ложные показания о себе и других членах организации». На следующем допросе Шрафян снова признает свою причастность к деятельности права ливатской организации, а затем 3 марта 1937 года обращается с письмом к наркому внутренних дел СССР Ежову и наркому внутренних дел УССР Балецкому. Это письмо проливает свет на крайне тяжёлое моральное состояние заявителя, изтрёпанного, издёрганного и изуитскими методами ведения следствия. Показания против него в террористической деятельности Ашразам считал гнусной ложью, провокацией «Говорю вам прямо», — писал он, — «я потерял голову и искал всяких способов опровергнуть несусветную, по крайней мере, в части касающейся меня, ложь. Принося поэтому свое полное раскаяние, я прошу учесть мое тяжелое моральное состояние и дать мне возможность до конца исправить свою вину». Закрытый суд... Над Ашрафианом состоялся в Москве 16 марта 1937 года. Доведённый до состояния почти полной прострации, подсудимый в своём последнем слове заявил, что в своё оправдание не может ничего сказать, и что единственная его просьба к суду это сохранить ему жизнь. Военная коллегия Верховного суда СССР Под председательством Ульриха приговорила Ашрафина к расстрелу. А в октябре того же года была осуждена к 8 годам лишения свободы и его жена Вергине Асатуровна. В лагере под Томском она умерла в 1943 году. По делу номер 123 были также расстреляны бывшие директора института философии Саратовж Директор Института советского строительства и права Сезонов, директор Института истории Вайтинский, заместитель директора Института экономики Смольный и ряд других учёных. Для характеристики методов следствия по данному делу дополнительный штрих дают показания и последнее слово на закрытом заседании военной коллегии Верховного суда СССР 10 марта 1937 года сезоново учёного в области теории права.